Глава 43 Ужин прошел в торжественной обстановке. Хозяйка из кожи вон лезла, привлекая внимание к дочерям, а те старательно изображали ангелочков. Но Влад, уже умудренный каким-никаким практическим опытом, без труда замечал и хитрый блеск глазок, и осторожные перешёптывания сестер, и взгляды, какие девочки бросали по сторонам. Да, ангелочки. Но вот только выйдут из столовой и пропадут с глаз матери и гостей, и у них тут же отрастают рожки. И у сестричек, или на самом деле был талант к языкам, или талант педагога был у Аси, обе девочки более чем прилично говорили, а понимали еще больше, и это всего лишь за неполных три месяца занятий. Ванесса Павловна млела под восторгами и восхищениями щедро расточаемыми гостями. Просто идиллия. Гувернантку в столовую не пригласили, что было оправдано. Мало кому из гостей понравится, что кто-то сидит и смотрит, как они едят. Пусть даже не на них смотрит, а на подопечных, но все равно неуютно. Влада раздирали противоречия. С одной стороны, он очень хотел увидеть Асю, пусть и в этом ее маскараде. С другой стороны, встреча его страшила. Допустим, он-то может сделать вид, что не узнал, но Ася ведь отлично видит, кто перед ней. Вдруг испугается и опять кинется в бега. Он не хотел, чтобы она опять подвергала себя и дочериску и снова искала пристанище и работу, Но как объяснить ей, что он больше без ее разрешения пальцем к ней не прикоснется и даже не подойдет, если Ася запретит, он не знал. Поэтому следил, чтобы случайно не пересечься с гувернанткой девочек и считал часы до отъезда. Мать была непривычно тиха и задумчива. Вчера она больше часа разглядывала фотографии Кати, которые Владно снимал в лагере, расспрашивала о девочке, что любит, что не любит. Почему-то в большое волнение ее привела информация, что Катя не любит вареный лук и любит бегать босиком. Татьяна Николаевна замерла, переспросила, получила ответ и снова зависла. «Мам, ты чего?» — заинтересовался сын. «Это так странно», — отозвалась мать. «Когда ты был маленьким, твоя няня измучилась, бегая за тобой с тапочками». Ты их на дух не переносил и скидывал при любом удобном случае. А когда ты кушал, то первым делом выкладывал на край тарелки весь лук или то, что тебе показалось луком. Оттучить не получалось никак. И в угол ставили и ругали. Один раз заставили съесть все, что ты вытащил, и тебя вырвало. Больше мы не настаивали. Это я помню». Меня поэтому так долго не сажали за один стол со взрослыми? — Конечно, выглядело это неаппетитно. Еще мне не хотелось, чтобы наши гости думали, что у нас невоспитанный ребенок, и отец ругался. А Катя тоже раскладывает лук по краям тарелки. — Да. — Поразительно. Она вся пошла в тебя, просто вся. Что значит сильная кровь? Но к утру мать вполне пришла в себя и принялась строить планы насчет образования внучки, причем с каждым часом планы эти становились все более и более наполеоновскими, пока сын не напомнил. «У Кати есть мать, и только ей решать, как и чем будет заниматься девочка». «Да, я понимаю», — опять сникла Татьяна Николаевна. «Просто мне так хочется ее увидеть». Она в нашу породу пошла. Я вчера внимательно все фотографии рассмотрела. Катя, вылитая ты только девочка. Я бы ее наряжала, как куколку, водила бы в музее и в зоопарк. — Мам, а почему вы ограничились одним мной? — вдруг спросил сын. — Почему не завели еще одного ребенка? — Ну, — растерялась родительница, — «Сначала я не хотела, ты мне нелегко дался. Потом мы же не молоденькие уже были, а потом уже и поздно было. Почему ты спрашиваешь?» «Да просто подумал, что если бы у вас был не один я, то тебе было бы кем заняться, когда я вырос». «Второй ребенок тоже бы рано или поздно вырос», — улыбнулась мать. «Ты когда уезжаешь?» «После завтрака». «Задержаться никак. Чем ты вообще здесь занимаешься?» «Задержаться никак», — ответил Влад, пропустив второй вопрос. «Ты думала насчет дома?» «Конечно. Вот провожу тебя и вплотную этим займусь. Ты прав. Давно надо было взять все в свои руки. Отцу вечно некогда. Ты витаешь в облаках. Если я не сделаю...» Никто не сделает. «У тебя есть какие-то предпочтения?» — поинтересовался сын. «Да. Дом не должен быть огромным, но и не маленьким. В нем должно быть уютно, он не должен подавлять. Конечно, хотелось бы с видом на море, но это не в приоритете. Обязательно участок и не маленький. Ужасно, когда забор в десяти метрах от стен. В конце концов, у меня внучка». а ребенку нужно место для игр, да и взрослым не помешает уличная зона отдыха. В общем, я знаю, что хочу, и обязательно найду такой дом. Ясно. Мать теперь засядет за доски объявлений, свяжет с ума и домовладельцев, примется носиться по полуострову из конца в конец, и на глупости у нее теперь и минутки не останется». Ася явно пряталась, стараясь оставаться в тени или за дверями, и Влад ей подыгрывал, изображая полное равнодушие к наставнице Агаты и Дианы, но не отказал себе в удовольствии часок поиграть на улице с девочками. Почти три недели среди ребячего народца сделали своё дело. Во Владе проснулся мальчишка, и когда он увидел круг для дарца, то загорелся устроить соревнование. и предложил свой вариант, за который сестры ухватились обеими руками. За надувными шариками был срочно отправлен один из водителей. Потом девочки и Влад сами их надули, прикрепили к стенке гаража и принялись дротиками поражать мишени. Смеха и шума было много. Девочки вовсю веселились и расстроились, когда дядя, придумавший для них игру, сказал, что ему пора уезжать. На обратном пути в Феодосию, теперь уже под репертуар Авторадио, Владислав вспомнил разговор с матерью порадовался, что удалось переключить ее интерес на покупку недвижимости, и теперь она точно не начудит. По крайней мере, на это теперь появилась твердая надежда. А потом вспомнил, как краем глаза следил за перемещениями гувернантки, как прикидывался, что вообще ее не замечает, и та, в свою очередь, старательно избегала встреч. Хорошо, что мать не в курсе, кто такая гувернантка Одаровских. Она бы Асю замучила наставлениями и заботой. Кстати, надо же, она готова ее принять. Ради внучки. Но решать это, увы, не ему. А Ася, после того, что он ей сделал и как обращался, вряд ли когда-нибудь пожелает видеть его рядом. Что ж, до окончания потока осталось всего несколько дней, Он постарается использовать их максимально и сделает для себя еще сто тысяч фотографий дочери. Кто знает, доведется ли ему еще раз вот так общаться с ребенком, позволит ли Анастасия? Да, он сделает все, чтобы Катюша была счастлива эти оставшиеся дни, а потом просто уедет на работу. и ему придется как-то рассказать Асе об этих трёх неделях, что он знал, у кого она работала, и что решил ее отпустить, не давить и ничего не требовать. Но если она позволит, то он хотел бы видеться с Катей. Пусть под присмотром Асе, и если она не станет доверять, пусть редко, но видится. Попросит прощения, что три недели водил ее за нос вместе с дочерью, и будет надеяться, что это еще больше не уронит его в ее глазах. Как он это сделает? Конечно, проще написать, но лучше сказать ей все в глаза. Как и когда? У него еще несколько дней. Он подумает. Ася весь час, пока на лужайке у гаража шло состязание в шариковый дартс. просидела в доме, осторожно выглядывая в окно на веселящихся девочек. Няня она сказала, что невыносимо разболелась голова, и она примет таблетку и часок полежит, и та ее охотно заменила, тем более, что развлекать сестер ей не пришлось. С некоторым удивлением Ася наблюдала за этим владом, новым для неё. Оказывается, он умеет обращаться с детьми. Кто бы мог подумать, Девушка вспомнила, какие ошибки он допускал еще три месяца назад, и удивилась. Он тогда притворялся или сейчас? Но сейчас-то ему перед кем перевоплощаться? Он же не знает, что гувернантка — это она, сбежавшая игрушка, и видно, что он на самом деле играет с удовольствием и азартом. Но тогда он тоже не играл. Она видела, что мужчина на самом деле ничего толком о детях не знает, Так что с ним случилось за эти три месяца? Где это он научился общаться с детьми? Удивительно. И тот его разговор с матерью. Ася ушам своим не верила. Он ее назвал любимой и самой лучшей в мире? Катю? Самой замечательной? Он не станет на нее давить и матери не позволит... Сказал матери, что Катя — его дочь, и Марина. Оказывается, она просто пыталась его поймать, а он с ней даже не спал. Нет, на самом деле реальная жизнь иногда оказывается круче, чем бразильский сериал. Но все это не отменяет, что он сделал раньше, и что говорил ей о своих намерениях. Изменился? Может быть... И она очень хотела бы этому поверить, но... Но жизнь учит, что взрослые люди не меняются. Это значит, что Влад рано или поздно опять включит режим «я хочу и мне плевать, чего ты не хочешь», а этого она никак допустить не может. Он интересуется дочерью, и если это искренне, то для Кати было бы полезно общение с отцом, Но сама она больше рисковать своим и так разбитым в еле-еле склеенным сердцем, не станет. Поэтому она поступит, как раньше планировала. Доработает до конца августа, а потом уволится. заберет из лагеря дочь, мама продаст квартиру в Энске, и все вместе они переедут в Москву. Там и для Кати лучше перспективы, и она найдет хорошо оплачиваемую работу по специальности. И вполне возможно... что они когда-нибудь встретятся с Владом, и, может быть, он пожалеет, что они не вместе. А, может быть, об этом пожалеет она сама. Катя сидела на пенечке возле игровой площадки и ждала папу. Он вчера сказал, что приедет к обеду, и она заняла самую удобную позицию. Сразу увидит, когда он пойдет от ворот». «Так здорово, что она приехала в этот лагерь. Здесь море, здесь подружки, и так интересно. А еще здесь папа, и это самое замечательное, что с ней случилось. Правда, скоро конец потока, и папа уедет на свою противную работу. Но она будет его ждать. Сильно-сильно». Девочка осторожно расправила альбомный листок, который держала в руке. «Подарок папе». «Три человечка». с палочными ручками и ножками. Два побольше и один маленький. Идут куда-то, взявшись за руки, и над ними слова «Мама, Катя, папа».